Милостивый государь! отвечал вельможа в черном платье, я имею честь быть медиком губернаторов этого острова. Должность моя, приносящая большой доход, предписывает мне изучать темперамент и телосложение их милости для предохранения от всего, что может повредить здоровью. Для этого я присутствую всегда при обеде губернаторов и позволяю им кушать только приличные для них яста. Первое блюдо несваримое для вашего желудка. Второе, напротив того, было слишком горячее, возбуждающее жажду и могущее произвести воспаление в желудке и истребить первоначальную сырость, составляющую основу жизни. Ваша милость не может теперь кушать ничего другого, кроме небольшой порции киселя. Если же вы имеете сильный аппетит, то можете прибавить к этому пару бисквитов. При этих словах Санчо бросается на спинку своего стула и, окинув взором врача с ног до головы, спрашивает его. — Господин доктор, позвольте спросить, как вас зовут? — Имя мое, — отвечал он, — доктор Педро Резио де Агуэру. Я родился в деревне Тиртеа-Фуэри, находящейся между Каракелем и Алмадаваром-дель-Кампо, поворотя направо и получил докторский диплом в Асонском университете. «Очень рад этому», — сказал Санчо, глядя на него с гневом. «Ну, господин доктор Педро Резио де Агуэро, уроженец Тиртеофуэры между Каракелем и Алмадаваром, получивший докторский диплом в Вассонье, убирайтесь отсюда вон». Или, клянусь всеми святыми, я велю вас повесить. Вон, бездельник, и подавайте мне обедать. Я заслужил обед трудами. Доктор в страхе хотел уйти действительно за дверь, как вдруг раздался звук курьерской трубы. Дворецкий, поглядев в окошко, воскликнул. — Вот, без сомнения, важные новости везет к нам посланные от герцога. Курьер, покрытый пылью, вошел и подал пакет Санчо, который передал его дворецкому и приказал ему прочитать адрес. На пакете было написано «Дон Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии в собственные руки или через секретаря». «А кто мой секретарь?» — спросил Санчо. «Я, ваша светлость», — отвечал молодой человек с весьма сильным бискайским произношением. А? В первый раз вижу секретарей из твоей стороны. Ну, прочитай-ка». Все вышли. И секретарь, вскрыв пакет, прочитал следующее. «Дошло до моего сведения, господин Дон Санчо, что мои и ваши неприятели хотят напасть на вас ночью. Поэтому будьте осторожны. Кроме того, я узнал от надежных шпионов, что четверо переодетых убийц вошли в ваш город, чтобы убить вас». Осматривайте старательно всех людей, которые находятся около вас, и в особенности не кушайте ничего, что вам подадут. Постараюсь послать вам помощь, если будет необходимо. Прощайте. Надеюсь на ваше мужество и благоразумие. Друг ваш, герцог.